Событие 36. -е. Царь и великий государь всея Руси Михаил Фёдорович Романов пребывал в полном расстройстве чувств. Кляхи опять были под Москвой. Сколько бы войск ни отправляли против проклятых латинян, каких бы воевод ни назначали вести полки, всё было напрасно. Полки или разбивали, или они сами разбегались. Вся надежда оставалась на князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Воевода опять преграждал дорогу ляхам в самом опасном направлении. Эх, будь у Михаила хотя бы два пожарских. Сейчас перед царём лежало две грамотки с нижегородской губернии. Одна была от воеводы Нижнего Новгорода князя Бутурлина. Михаил убрал нагар со свечки и принялся читать. Князь Василий Матвеевич докладывал что прибыл в губернию сынок Дмитрия Михайловича Пожарского с двумя десятками стрельцов. Было на княжиче Петра Дмитриевича два нападения разбойных людишек по дороге, но стрельцы те нападения без ущерба для себя отбили. Сейчас же дороги стараниями его воеводы Василия Матвеевича Бутурлина и он их стрельцов полка Афанасия Левшина полностью от разбойных людишек очищены. Больше двух десятков татей живыми изловлены, и сейчас они в остроге пребывают. Всего же побито больше сотни разбойных людишек, в том числе и атаман казацкий, и Вашка Сокол, правая рука вора казнённого и Вашки Заруцкого. Тракт же Владимирский ныне от татей полностью очищен и безопасен для торговых людей. Новость по сравнению с теми, что Михаилу докладывают каждый день бояре, Была просто замечательная. Очищен от разбойников тракт Владимирский. Значит, оживится торговля, потекут денежки в казну. Отлично. Нужно будет, как срок воеводства в Нижнем у князя Бутурлина закончится, перевести его воеводой поближе к Москве, хотя бы в тот же Владимир. Пусть и дальше тракт содержит в бережении. И грамотку с благодарностью послать. князю Василию Матвеевичу. Вторая грамотка была от самого Петра Пожарского. Царь прочитал её и задумался. Грамотка была очень странная. Петруша сообщал, что добрался до Пурецкой волости благополучно, упоминал, что стрельцы отбили две вылазки татей, и хвалил их умение воинское. Всё бы ничего, но в конце Пётр просил оставить ему тех стрельцов Ибо собирается он по весне, как реки вскроются, на ладьях идти к Урал-камню и разведать, нет ли там чего полезного для державы, кроме соли и мехов. Также просил княжич прислать по весне, если можно, пару рудознатцев хороших. А в самом конце была просьбица разрешить тем стрельцам из Москвы семьи перевести к нему. пурецкую волость. Однако... Михаил велел найти Афанасия Левшина и позвать к нему, не мешкая. Полковник появился через час. Михаил как раз отобедал с матерью и дядей. Все и разговаривали с Афанасием. Прочитав грамотку, Левшин хмыкнул и спросил. «Позволь узнать, царь-батюшка, а сколько годков старшему сынку Дмитрия Михайловича?» По D14 идёт, ответила за царя старец Марфа. Не молод ли он на Урал камень разведку вести? покачал головой седобородый полковник. Мне 16 было, когда на меня державу взвалили, улыбнулся Михаил, вспоминая горячего княжича. Так-то ты надёжа, государь, опять неодобрительно хмыкнул Левшин. И Михаила Фёдоровича это задело. То Котловский, то этот теперь. Думаю, надо разрешить Петру Дмитриевичу на Урал камень сходить. Проговорил с нажимом на «думаю» Михаил и вопросительно посмотрел на дядю. Ивану Никитичу было не до младшего Пожарского. Он думал, где достать войска для усиления старшего. — Пусть сходят! — махнул рукой боярин Романов. Только пошли ему ещё десяток стрельцов, хоть из того же полка. Кивок в сторону Левшина. А есть ли у тебя, полковник, стрельцы, уже бывавшие на Урал-камне? Вдруг заинтересовалась старец. Попытаем, мачка государяня. Поклонился Афанасий. Порешили, закончил Михаил. Сейчас позову Дьяка и продиктую грамотку. Чтобы послать отряд из 30 стрелцов и двух рудознатцев к Урал-камню на лодях по рекам, как вскроются. Старшим быть Петру Дмитриевичу Пожарскому. Готов 10 опытных стрелцов Афанасий. И со стрелцами теми немешка, отправь из семьи всех стрелцов и тех, что уже в Нижегородской губернии и вновь отправляемых. Срок у тебе седмица, управишься. «Все исполню, царь-батюшка!» Покивал головой Афанасий и был отпущен. «Эх, еще бы пару пожарских!» Под нос себе прошептал Михаил Федорович и улыбнулся. «Час назад ведь о втором только мечтал!»